Земляне осмотрели комнаты, двери в них находились напротив окон по левой стороне, потом они снова собрались в зале. — Странная архитектура. У нас так строят психолечебницы, — сказала Эвиза. — Почему верховный владыка так назойливо уверяет нас в безопасности? — спросила Тивиса. Следовательно, ее нет, — серьезно сказала Родис. «Выбирайте комнаты, и мы обсудим, кто куда поедет, чтобы я могла высказать наши пожелания Чоя-Чагасу». Заметив удивление на лицах своих спутников, она пояснила, «Уверена, что Чоя-Чагас поспешит побеседовать со мной тайно. По их представлениям, я ваша владычица. А властители должны говорить наедине? Неужели?» — изумилась Эвиза.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 «Не думаю, что я узнала больше, чем вы», – смутилась Чеди. «Если Фай поможет, попытаюсь. Мы столкнулись с обществом своеобразным, аналогов которому не было в истории Земли или некоммунистических цивилизациях других планет. Пока не ясно, явилось ли оно дальнейшим развитием монополистического государственного капитализма или же муравьиного социализма.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 Некоторые социалистические страны Азии пытались создать у себя социалистическую систему как можно скорее, принося в жертву все, что только было можно, и хуже всего – «Невосполнимые человеческие природные ресурсы, в то же время в наиболее мощной капиталистической стране РМ Америки, ставшей на путь военного диктата, стало необходимостью сконцентрировать все важнейшие отрасли промышленности в руках государства, чтобы исключить флуктуации и сопротивление предпринимателей». Это совершилось без подготовки необходимого государственного аппарата. Именно в Америке с ее антисоциалистической политикой гангстерские банды пронизали всю промышленность, государственный аппарат, армию и полицию, всю донеся страх и коррупцию. Началась борьба со всеусиливавшимся политическим влиянием бандитских объединений. Начались политические терроры – вызвавшие усиление тайной полиции и в конечном счете захват власти олигархии гангстерского типа. Муравьиный лжесоциализм создался в Китае тогда только что ставшим на путь социалистического развития путем захвата власти маленькой группой, которая с помощью недоучившейся молодежи разгромила государственный аппарат и выдвинула как абсолютно непререкаемый авторитет великого, величайшего, солнцеподобного вождя. В том и другом случае конечным результатом была бесчеловечная олигархия с многоступенчатой иерархической лестницей,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 потянувшее за собой безумное расточительство производительных сил планеты, разрушившее великое равновесие биосферы, достигнутое миллионами веков природной эволюции. А для материала народа бессмысленной жизни дошла до предела, обусловив наркоманию во всех видах и равнодушие ко всему.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 Муравьины, лжесоциализм, наоборот, тщательно искореняет религию, не заинтересован в высоком уровне образования и лишь в том минимуме, какой необходим, чтобы массы послушно воспринимали великие идеи владык»,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 Подавление индивидуальности сводит людей в человеческое стадо, как было в темные века Земли, когда христианская церковь фактически выполнила задачу сатаны, озлобив и сделав убийцами множество людей. К несчастью, главной религиозной книгой наиболее техничной и могущественной из прошлых цивилизаций «Белой»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 «Согласны с утверждениями Чеди?» — спросил Вернорин. «Мне они кажутся вполне вероятными, только не совсем ясна грань между госкапитализмом и муравьиным лжесоциализмом. Может быть, общество Торманса возникло из второго?»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 В этом многомиллиардном море человечества Торманса стерлась индивидуальность, утонули выдающиеся в науках и искусствах люди, и потребовалось внедрить долг и обязанность ранней смерти. «Мне думается, Чеди права», — сказала Файродис, «и ее вывод о ненаучности управления верен».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 Отвергая социальную науку, правители Торманса не исследовали, дает ли прирост населения увеличение числа одаренных особей или, наоборот, уменьшает это число. Делается ли отдельный человек счастливее и здоровее или возрастают горе и несчастье, априорно можно сказать, что при таком бесчеловечном строе усиливалось горе». Наверняка ничего даже отдаленно похожего на нашу Академию Горя и Радости не могло быть здесь, а ресурсы планеты истощались. — Скажите нам, Родис, — попросила Эвиза, — неужели и у нас на Земле когда-то было нечто подобное? Я изучала историю, но недостаточно, и этот трудный переходный период истории человечества, эры разобщенного мира, представляю плохо. В чем его суть? В этот период...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 избалованной обилием вещей. Олигархия властвует лишь ради своих привилегий. Существо этой формы в неравенстве распределения, необусловленном ни собственностью на средства производства, ни количеством и качеством труда. В то же время во главе всего стоит частный вопрос личного успеха, ради которого люди готовы на все, не заботясь об обществе и будущем. Все продается, дело только в цене.